Там рядом есть немного, а лёд в ведёрке. Простуда действует мне на печень, так что я воздержусь. Я выпил, закурил и снова стал ждать. Теперь мне было ясно, что я не увижу Ганорию. А если это конец, то конец ужасный. Как поживает Антония? осведомился Палмер. Отлично, отозвался я. Сомневаюсь, не поверил мне Палмер. Но скоро она оправится. Разлюбить кого-то значит забыть, каким чурующим был этот человек, и она забудет. "Ты дьявол", сказал я. "Ты говоришь так, словно сам совершенно непричастен". Однако мой голос прозвучал уныло. Нет, нет, возразил Палмер. Ты меня неправильно понял. Я был очень увлечён твоей женой, очень увлечён. Он опять чихнул и буркнул: "Чёрт побери". И тебе удалось забыть её очарование", задал я вопрос. "А тебе этого хочется?" парировал Палмер. "Оставь меня в покое", отмахнулся я. Милый мальчик, как я могу? удивился Палмер. В том-то и дело, сказал я. Никто не может оставить меня в покое. Тем не менее, я всем мешаю. Ну да ничего. Зачем же ты пришёл? полюбопытствовал Палмер. Только чтобы поставить точку. Антония любит, чтобы всё было чисто. Чисто в смысле аккуратно или же речь идёт о душевной чистоте? Об аккуратности? статьи сказать, ты себе льстишь. Она вас больше не любит, но твоё участие необходимо, чтобы всё завершилось. Предоставляю тебе право решать, как ты это сделаешь, тонкости и детали, как известно, по твоей части. Антония хочет меня видеть? задал новый вопрос Палмеру. Я пристально посмотрел на него. Он тоже окинул меня умным, проницательным взором. Его рука медленно двинулась, чтобы выбросить на собой платок. Потемневшая после удара щека совсем не портила его, и он напоминал какое-то древнее изображение Диониса. Он уверен, что я ей всё рассказал, мелькнуло у меня в голове. Нет, отрезал я. Палмер немного понаблюдал за мной, потом вздохнул и произнёс: "Хорошо, если так" и добавил: "А как твои дела, Мартин?" "Никак", откликнулся я. Иными словами: "Отлично". "Ладно, расскажи мне, расскажи", попросил Палмер. Его голос стал ласковым и требовательным. Я с изумлением обнаружил, что напрягся, словно для сопротивления. "Мне нечего рассказывать", попытался отказаться я. "Почему?" «У меня нет проблем». «Ты лгун», — проговорил Палмер. Я недоуменно уставился на него. Трудно вообразить, будто ему неизвестно, что у меня на уме. Интересно, что ему рассказала Гонория? «Палмер, я пришел к тебе, чтобы распрощаться от имени Антонии и договориться о перевозке ее вещей, которые здесь остались», — заявил я. Может быть, нам лучше сосредоточиться на этих двух вопросах. Я упаковал её вещи, сказал Палмер. Их перевезут, не беспокойся. Но ты что же, всерьёз намерена остаться с Антонией после всего этого? Да. На редкость неразумно, заметил он. Тебе надо воспользоваться возможностью и разойтись с ней. Так будет лучше для вас обоих, а потом сделать это станет тяжелей. Конечно, я говорю как незаинтересованное лицо, как врач уточнил я. Какое-то глубинное чувство во мне откликнулось на его слова, как на желанный вызов, но я продолжил. Мы не собираемся разводиться, а главное это наше дело. С вашим браком всё кончено, Мартин начал убеждать меня Палмер. Почему бы не признать это прямо? Может, хочешь обсудить всё со мной? Если хочешь, действительно как с врачом. Я не говорю сейчас, сию минуту, но хорошо бы поскорее. Уверен, что смогу тебе помочь. Я засмеялся. Впервые в жизни я понял, что и ты способен говорить глупости. Палмеров взглянул на меня подчёркнуто мягко, как и подобает профессиональному врачу. Я заметил, что японские гравюры за его спиной перевешены. Тебе это кажется глупостью, а мне просто необходимостью, возразил он. Нам не хотелось бы тебя потерять. — Кому это «нам»? — спросил я. — Скажи мне, ради бога. — Гонории и мне, — сказал Палмер. — Я приложил все силы, еще сильнее нахмурился, чтобы на моем лице ничего не отразилось. — Что значит «нам»? не потерять меня. Не знаю, проговорил он. Зачем мы должны заранее давать всему определение? Позволь мне сказать попросту. Я думаю, для вас обоих будет лучше, если ты разойдёшься с Антонией. Ты ведь хочешь бросить Антонию, и теперь не время руководствоваться твоим весьма абстрактным чувством долго. Да и вообще девиз: делай что хочешь, обходится окружающим дешевле правила, исполняй свой долг. Ты постепенно погубишь Антонию, если останешься с ней. Будь решительнее. И не стыдись принимать помощь. Психика не терпит пустоты. Вскоре мы с Ганорией отправимся путешествовать далеко и надолго. Тебя здесь ничто не удержит. Почему бы тебе не поехать с нами? Я опустил глаза. Палмер явно обладал способностью внушать мне, будто я схожу с ума. Никогда ещё мне так ясно и чётко не говорили: всё позволено. А вместе с этим всё позволено приходило и понимание, что всё возможно и видение, что ганорея где-нибудь когда-нибудь всё-таки займёт место в моём будущем. Я снова поднял глаза и увидел, что она входит в кабинет из двери за спиной Пальмера. Я поднялся и на секунду подумал, что мне сейчас станет дурно, но затем обнаружил, что стою напротив них Держась за спинку кресла, как обвиняемый перед судьями, это заставило меня собраться с духом. Я вздохнул и снова сел, глядя на них. Ганория была одета во что-то чёрное с высоким воротом, впоследствии мне не удалось вспомнить, то ли это шёлковое платье, то ли халат. Её руки были обнажены до локтя. Она остановилась позади Пальмера, который от её присутствия засиял и покраснел оба не следили за мной ганория наклонила голову и блестящие пряди волос свиселись ей на глаза она стояла за спиной у пальмера как будто держала его в плену и сластолюбивый изгиб его расслабленного тела говорил два слова я жертва меня потянуло отвернуться «Я предложил Мартину присоединиться к нам», — сообщил ей Палмер. Он наблюдал за мной с широкой, добродушной улыбкой. Так смотрит на бьющуюся в неводе рыбу или на муху. «Ты что? Смеешься надо мной, Палмер?» — возмутился я. Глядеть на Гонорию я был не в состоянии. Не надо покоряться судьбе, Мартин, назидательно проговорил Палмер. Как психоаналитик, я, конечно, не считаю, будто свободу можно завоевать судорожными усилиями воли, но время выбора всё равно наступает. Ты, человек, Не скованный привычными правилами, так позволь же своему воображению следовать тайным велениям сердца. Скажи себе, ничего невозможного в мире нет. Я засмеялся и снова встал. Ты спятил, произнёс я. Неужели ты действительно считаешь, что я смогу жить с вами обоими, пусть даже недолго? Да просто что я смогу продолжать знакомство с вами, Неужели я должен принять это всерьёз? И тут мои глаза встретились над головой Палмера с обзглядом Ганории.